Глава одиннадцатая. Рана. Он нежить вела себя крайне необычно, атаковала, но как-то вяло, будто бы с неохотой, а самое главное не пыталась добраться до Витейры. Все семеро монстров сразу накинулись на меня, хотя опыт подсказывал, что минимум трое из них, ведомые голодом и жаждой крови, должны были переключиться на другую добычу более легкую, пускай для нежити это не имело особого значения. В конце концов, они учуяли нас гораздо раньше, чем их обнаружила девчонка, вероятно, за много километров, и шли прямо на нас, однако все равно предпочли меня. Странно, очень странно. Впрочем, это вполне объяснялось моими стараниями держать монстров на расстоянии. Редко какой некромант – умел кидать заклинания сразу с обеих рук. А я налопчился. И теперь не давал нежити даже секунды отдыха, не оставляя ни малейшего шанса выйти из навязанного мной боя. Одна проблема. Такое количество соперников не позволяло воспользоваться более действенными заклятиями, индивидуальными. А зельев под эти виды нежити у меня с собой, увы, не было. Пришлось довольствоваться малым, медленно теснить монстров к кустам, постепенно превращая их в фарш, конечность за конечностью, по кусочкам, и эффект не заставил себя ждать. Нежить слабела с каждым выпадом, и вскоре это стало заметно. Два монстра уже были не в состоянии ходить, не лишившись разве что голов. Еще трое с трудом ковыляли на оставшихся конечностях, а хвост сохранился вообще только у одного противника — к сожалению, самого подвижного. И вот, когда мне наконец выпал шанс не просто отрезать эту часть, а использовать особое заклинание, чтобы навсегда прикончить надоедливую нежить, позади вдруг послышался жуткий, пронизывающий до костей рык. У меня аж кровь в жилах заледенела. Витейра тотчас всплыла в голове. Но было слишком поздно. Огромный метров пять не меньше монстр — уже подобрался к девчонке вплотную и мог в любой момент насадить ее хрупкое нежное тельце на свои длинные острые когти, однако почему-то медлил. То ли планировал напоследок насладиться ее страхом, то ли хотел, чтобы я в полной мере ощутил всю безысходность своего положения, то ли по каким-то другим причинам. Неважно, он в любом случае просчитался, ведь у меня был огонь. И разделяющее нас расстояние не мешало его использовать. Забыв о своих непосредственных противниках, я вскинул руки, призывая скрытую в глубинах моего естества силу, и высшую нежить в ту же секунду охватило пламя. Чудовище даже не успело понять, что случилось. Лишь на мгновение в его глазах мелькнуло нечто похожее на удивление, а после лес накрыло пронзительным воем, от которого заложило уши, Вот только радоваться было еще рано, потому что нежить, которую я так неосмотрительно оставил без внимания, про меня не забыла. И в следующее мгновение в мою правую ногу вцепилась одна из изувеченных тварей, та, что находилась ко мне ближе всех. Боль от укуса была поистине невыносимой. Отвлекшись, я упал на колено и немного ослабил напор, чем тут же воспользовалась высшая нежить». Полыхая жаром, монстр недвусмысленно потянулся к скрючившейся студентке, и я совершил невозможное. Вспомнил о своем долге перед академией, учел прошлые ошибки, взял себя в руки и вновь обрушил стихию на противников. Всех, без исключения. Первой очнулась высшая нежить. Завизжав не хуже витейры, она гигантскими скачками унеслась прочь, стремясь поскорее скрыться из виду. За ней последовали и остальные монстры. Побежали, как преданные собачонки, зализывать раны и отращивать новые конечности. Лишь укусившая меня тварь несколько раз дернулась и сдохла, не выпустив добычу из пасти. А я, не удержавшись, рухнул на бок, стремительно теряя сознание. Первым воспоминанием после пробуждения – Стали заботливые руки, бережно придерживающие меня за голову. Затем в поле зрения появились деревья, темное ночное небо с редкими вкраплениями звезд, листья и зеленые глаза, испуганно разглядывающие меня сквозь толстые стекла очков. «Как вы?» – заметив признаки жизни, обеспокоенно поинтересовалась студентка. «Терпимо», – откликнулся, Высвободившись из ее объятий, столь интимная близость вызывала еще больше неуместных желаний, чем обычное присутствие витейры, а на их удовлетворение не было ни времени, ни сил. Кстати, о времени. «Долго я пробыл без сознания», — спросил, склонившись над пострадавшей ногой. «Минут десять?» — тут же откликнулась девчонка. «Рану я осмотрела. Ничего смертельного». Яда нет, видать, сканирование провела. Похвально, но зря. Это укус нежити, парировал строго. Даже без яда летальный исход неизбежен. Тут Витера ощутимо вздрогнула, и я мысленно усмехнулся. Переживала, вот только вряд ли за меня, скорее за себя. В лесу, полном монстров, без защиты ей было не выжить. И она это прекрасно понимала. А как же другие практики? Помедлив, робко осведомилась девчонка. Неужели все, кого кусает нежить, погибают? Сообразительное, однако, если вовремя не оказать помощь. Да. С этими словами я кое-как перенес вес тела на одну руку, потянулся к разгрузочному поясу и похолодел от ужаса, потому что нужного зелья не оказалось на месте. Вместо него В петле болталась острая горлышко, о которое я умудрился ободраться. Проклятие. Похоже, тот теоретик, у которого я купил последнюю партию, решил сэкономить на материалах и разлил противоядие в те же бутылочки, что и атакующие зелья из тонкого, легко бьющегося стекла. Доберусь, уничтожу. Лишу лицензии Зельевара и диплома Академии, Распространю о нем такие слухи, что он всю оставшуюся жизнь побираться будет, если, конечно, сумею остаться в живых. А надежда на это таяла с каждой минутой. Вздохнув, я полез во внутренний карман куртки, хотя хруст разбившегося стекла слышал еще до того, как потерял сознание, и оказался прав. От магического прибора осталась одна лишь рама, и та треснутая. Зеркало отбросив ручку в кусты, посмотрел на Витейру. «У тебя оно с собой?» «Нет», — замотала головой студентка. «Вы же сказали его беречь». «Тоже верно. В пылу сражения сложно уследить за такими мелочами, и я тому прямое доказательство». «Помоги снять пояс», — отчаявшись, попросил девчонку. «Как бы мне не хотелось держаться от нее подальше, одному было не справиться». Малейшее усилие причиняло невероятную боль. В ноге словно соленые угли вырошили. «Да что там, я с трудом сидел, оперевшись на руки, а убедиться, что зелья действительно нет, все-таки требовалось. И немедленно. Благо, повторять не пришлось. Не задавая лишних вопросов, Витейра услужливо склонилась надо мной, и я едва сдержался, чтобы не завыть в голос. «Не от боли, нет». От досады, потому что прикосновения чутких женских пальчиков в прямом смысле сводили меня с ума. Всё время, пока девчонка старательно ощупывала ремень в поисках застежки, я буквально горел заживо, не в силах ни опрокинуть ее на траву, ни поцеловать, ни даже просто поднять руку. И это причиняло мне не меньше страданий, чем рана, из-за которой я и сидел неподвижно. В противном случае все давно закончилось бы куда прозаичнее. Вот, разобравшись с поясом, Виттеира аккуратно разложила его на траве, и я с горечью резюмировал: все кончено. Эпоха бессмертного некроманта оказалась недолговечной. Так почему бы не воспользоваться законным правом умирающего? Она. Поцелуй меня. Сглотнув вмиг изменившимся голосом попросил декан. И у меня самым натуральным образом отвалилась челюсть. «Что?» «Нет, мужчины и раньше не всегда адекватно на меня реагировали, особенно если смотрели в глаза. Но так никогда. К тому же обычно очки помогали минимизировать проблемы. Иначе я и носить бы их не стала. Зачем напрасно портить зрение?» «Я не настаиваю». Поджав губы, Устало обронил некромант. «Лишь прошу, облегчи мою участь. Оставь приятное воспоминание об этой ночи. Пожалуйста». И столько мольбы таилось в его словах, что в голове зародились первые сомнения. «Погодите, вы что, действительно умираете?» «Уж больно происходящее походило на шутку или бред сумасшедшего?» «Да», — терпеливо кивнул декан. «Действительно» но мне по-прежнему не верилось в серьезность ситуации. Я даже лоб собеседнику потрогала, однако явного жара не почувствовала. Все было в пределах нормы, а значит, куратор не врал. И что, совсем ничего нельзя сделать? Нет, у меня в запасе 30. Самое большее — 40 минут. Не добраться до академии, не привести подмогу мы не успеем. Зато вполне можем заняться чем-то большим. Мужчина криво усмехнулся своим странным мыслям. «Но я не стану злоупотреблять твоим благородством. Просто поцелуй меня и убей». «Вы с ума сошли?» — невольно воскликнула я. «Не столько на первую, сколько в ответ на вторую часть предложения. Никогда бы не подумала, что легендарный герой так легко сдается». «Хорошо. Можешь просто убить». Покладисто согласился некромант» словно не понимал истинных причин моего возмущения. «Нет». «Тогда беги», — еще сильнее ошарашил меня мужчина. «Возможно, ты успеешь добраться до кареты раньше, чем я превращусь в монстра». И меня, наконец-то, осенило. «Вы станете нежитью?» «По-прежнему надеясь на лучшее», — уточнила я. «Как и любой укушенный?» «Да». Раздраженно откликнулся некромант, явно теряя терпение. Впрочем, ни задеть, ни обидеть меня ему не удалось. Я слишком хорошо понимала обуревающие его чувства. Провести последние минуты жизни, отвечая на глупые вопросы, то еще удовольствие. Однако молча выполнить его нелепое требование все равно было выше моих сил. Это неадекватная просьба расстегнуть пояс, и не мольба о последнем поцелуе. Это приказ об убийстве, который тяжким грузом ляжет на мою совесть». Предложение возвалить на себя полную ответственность за чужую жизнь, обречь человека на смерть, даже не попытавшись найти другой выход. Нет, поступить так опрометчиво я не имела права, и потому собиралась сначала досконально разобраться в ситуации, а уже после принимать судьбоносные решения. «Расскажите, как именно это происходит?» Упрямо покосилась на собеседника. «Увы». Иных способов докопаться до истины я не видела. Если коротко, то быстро и мучительно; если с подробностями, то прибьющимся сердце созревание происходит в течение часа, зависит от местоположения раны, и боль будет невыносимой, а потерять сознание не позволит яд. Собственно, он, скорее всего, и вернул меня к жизни. Звучало грустно, зато стало ясно, почему декан Так жаждал скорой смерти. На его месте я бы тоже не хотела страдать, как и нападать потом на бывших коллег. А зелье, которое вы искали, действует как противоядие? Да. Его либо выливают на рану, выжигая остатки яда, либо принимают внутрь, когда процесс необходимо обратить вспять, минимум за 10 минут до полного превращения. Логично. Средству же еще подействовать надо, «А если отрезать?» Выжидающий уставилась на декана. «Ногу?» Выразительно вскинул брови мужчина. «Поможет. Но я не позволю тебе этого сделать. Предпочтете умереть?» «Да. Одноногому практику не место в битвах. Меня свои же прибьют, чтобы не мучился». «Уж лучше они, чем я», — мелькнула в голове предательская мысль, но я усилием воли отогнала ее прочь. Незачем продлевать чужую агонию. А вариант уйти на покой вы не рассматриваете? Договор не позволит. Он пожизненный. Об этом я уже догадалась. Просто не думала, что все настолько серьезно. Раненых же не трогали. Но, похоже, застарелые травмы не являлись веской причиной для уклонения от своих непосредственных обязанностей. Жаль. Не о таком будущем я мечтала. И все же вариант с навязанным замужеством, было еще хуже. Он. «Ну что, ты готова помочь?» Выждав минуту, снова подал голос. В ответ девчонка жалобно поджала губы и мелко-мелко замотала головой. «Эх, если бы речь шла о постели, я бы нашел способ ее уговорить, поцеловать, зажечь страсть, но, увы». Ни на уговоры, ни на поцелуй, ни тем более на постель уже не было времени. Мы и так много потеряли. «Я дам тебе нож и покажу, куда бить», — использовал последний аргумент. «Пожалуйста. Боюсь, одному мне не справиться, потому что меня в любой момент могло скрутить от невыносимой боли, после чего пытаться убить себя станет пустой тратой сил. Скорее всего, я перестану соображать в первые же секунды». «Простите», — сглотнув, с трудом выдавила Витейра. «Я не могу. Этого следовало ожидать. Тогда беги, быстро, не оглядываясь, а в Академии сообщи обо всем Глорфу. И обязательно скажи про высшую нежить. Он знает, что делать». «Хорошо», — Панура кивнула студентка, затем поднялась с колен, сделала пару нерешительных шагов и остановилась. «Ну что еще?» Раздраженно выдохнул я. «Договорились же, чего тянуть?» «А если уменьшить боль, вам станет легче?» Обернувшись, внезапно спросила девчонка. «Уменьшить?» Невольно заинтересовался я, почуяв надежду на спасение. «Как?» «Обезболивающее заклинание. Я знаю несколько». И у меня аж дыхание от счастья перехватило. «Что ж ты раньше-то молчала?» Воскликнул с досадой. «Иди сюда, живо!» «Подождите!» Тотчас стушевалась Витейра. «Я не уверена, что это сработает. Нужно соблюсти много условий, разобраться в причинах боли. Плевать!» Сделав над собой невероятные усилия, я встал, схватил студентку за руку и вынудил ее сесть на землю, кулем свалившись рядом. «Действуй! Мне нужно, чтобы нога от колена и ниже ничего не чувствовала. Быстро!» лишь бы мы не опоздали уж очень умирать не хотелось особенно так вы знаете еще один способ излечения собравшись с мыслями уточнила девчонка да скорее и неважно что в тот момент я ей нагло врал иного шанса проверить мои догадки у нас не было небольшая пауза и витейра наконец что то зашептала положив ладони мне на голень а следом по коже пробежался лёгкий холодок, в считанные секунды заморозив ногу до самой кости. «Если не поможет, попробуем другое», отстранившись, сообщила девчонка. «И сделала это очень вовремя, потому что с моих пальцев уже сорвался тонкий огонёк. Проверить её заклинание на прочность? Нет!» Дёрнувшись, взвыл я. Рану словно кипятком ошпарила, притом изнутри. На миг я даже дар речи потерял. Благо, разжевывать ничего не пришлось. Увидев мою реакцию, Витейра без лишних слов сняла заклинание и наложила новое. Готово. Очередная вспышка пламени и ничего. Ни боли, ни неудобств. Ноги будто не было вовсе. Подходит. Выдохнул с облегчением. И сразу, не отвлекаясь на дополнительные проверки, отпустил стихию на волю. Всю, без остатка, с минимальным контролем. Это было странно, смотреть, как кожа покрывается волдырями, как запекается кровь и обугливаются мышцы, смотреть и понимать, что это мое тело, родное и чужое одновременно. «Все», — обронил, когда от стараний уже закружилась голова. «Отпускай заклинание. Точно, я еще в состоянии его подпитывать». «Побереги силы на обратный путь. Сам я вряд ли дойду. Да и эффект проверить надо». «В смысле?» — предсказуемо насторожилась студентка. «Вы не уверены в результате?» «Нет». «Я не уверен ни в результате, ни в методе, которым мы пытаемся его достичь». На этом Витейра резко побледнела, пошатнулась и, вероятно, разорвала связь с обезболивающим заклинанием потому что ногу пронзила такая жуткая боль, что я не сумел сдержать протяжный стон. Все в порядке. Сквозь вязкую, полуобморочную пелену послышался обеспокоенный голос. Да, вцепившись в траву, кое-как выдавил я. Неожиданно просто навалилась. Сейчас привыкну. Не первое же ранение, в конце концов. Что же касается моей теории постарался сосредоточиться на разговоре, то никто раньше так не делал. Моя идея основывается исключительно на механизме воздействия яда и личных домыслах. «То есть вы все еще можете умереть?» деликатно осведомилась Витейра, словно боялась называть вещи своими именами. Жаль, что это ничего не меняло. «Могу», — подтвердил опасения студентки, «но рассчитываю избежать...» горькой участи превращения в нежить. Каким образом, недоверчиво прищурилась девчонка, чем неподдельно меня порадовала. все-таки рассуждения вслух неплохо помогали отвлечься от неприятных ощущений. Да и проверить, не закралась ли в расчеты ошибка, тоже было не лишним. Очень просто. Известно, что ускорение созревания после укуса нежити достигается путем разделения яда на три составляющие – реагенты, которые несколько минут распространяются по телу и внутренним органам, готовя их к стремительной перестройке, стабилизатор, который не позволяет сердцу отключиться в период превращения, и активатор, который остается в ране и через некоторое время запускает реакцию. Без него другие составляющие не представляют опасности, и потому действие зелья которым заливают рану в первые минуты после укуса, направлено исключительно на него. Оно разрушает активатор, не трогая ткани вокруг. Или, как принято говорить у некромантов, выжигает. И вы решили, что огонь может сделать то же самое? Закончила за меня Витеера. Именно так. Лишь бы все получилось. Впрочем, ждать в любом случае осталось недолго. Либо боль сохранится на прежнем уровне, либо мне станет хуже. Гораздо хуже.